Глава шестнадцатая. Простнулась я помятая и растрепавшаяся, но хотя бы относительно здоровая. Ощупала все свои части тела, целы. Значит, Эверин поставил защиту, как я и обещал. Что ж, это замечательно. В этом мире пробуждения это уже здорово. И я не весело усмехнулась, потом оглядела комнату. Видимо, она поддерживалась в порядке магии. Потому что ни пыли, ни паутины я не заметила. Зато мой наметённый глаз сразу нашёл то, что мне было больше всего необходимо сейчас это зеркало. Я подошла к нему, полюбовалась на растрёпанное лицо с синяками под глазами, тяжело вздохнула и вернулась обратно. Нет, ну а что я могу поделать? Эверин, наверное, и не помнит о такой мелочи, как новое платье и ванна для своей риз. Я уж молчу про горничную. Просить вроде бы неудобно, но ходить как чучело ещё неудобнее. Это не любимая футболка с джинсами из моего мира, а натуральное платье. Хорошо хоть то без корсета. И магия я его очищать абсолютно не умею. Только я хотела расстроиться по этому поводу. Как услышала шаги, но вовсе не с той стороны, где была дверь в коридор, а из смежной комнаты. Кроме Эверена зайти ко мне было некому. Я попыталась пригладить руками отчаянно растрепанные волосы и понадеялась, что щеки мои не так сильно леют. Но дверь постучали. Джулия, ты не спишь? Можно войти? Входи. Милостиво разрешила я, и Эверин вошел. Он-то выглядел с иголочки, как будто и вовсе не уложился. Только тени под глазами, да морщины, прорезавшие лоб. говорили о том, что ему вчера пришлось тяжело. Сейчас прилетит к Саврин. Я знаю, что тебе нечего надеть, и я не озаботился о покупкой гардероба для Ирис. Это его Ирис, царапнула слух. Но «Ну, в общем, прозвучало как извинение, поэтому я постаралась не замечать его оговорок. Поэтому, если хочешь, я отведу тебя в гардеробную Миры. Он произнес это имя с таким чувством, Вот и его жена до сих пор была жива и рядом. И почему мне сразу стало так тяжело на сердце? Не время разбираться во всём этом. Нам сейчас главное остаться в живых. Хорошо, конечно, кивнула я. А что ещё оставалось делать? Прогорнишно я даже не заикалась. В конце концов, сдержных женщин я ещё не видела. Служанка или кем она там была в доме Джеляны, не в счёт. И вполне могла не знать. что девушкам положено заплетать волосы. А книги? А что книги? Я их могла не читать. Всё-таки волосы у Джеллианы шикарные, и если распустить их, я до сих пор не могла привыкнуть к своему отражению в зеркале, но уже не вздрагивала, глядя на себя, хотя в голове иногда зудела противная мысль: если бы я попала в этот мир в своём настоящем виде, обратил бы на меня внимание тот же сей Рональд или его высочество, не буду об этом думать. Всё-таки по жизни я больше оптимист. Мы прошли несколько пролётов. В замке я ещё ориентировалась плохо и неуверенно была, что найду дорогу назад. И Эверин привёл меня к дверям, на которых был то ли нарисован, то ли умело вырезан красивый узор в виде драконов и каких-то дивных птиц. Вот здесь произнес он отрывисто, потом помедленно, у нескольких секунд. Я успела заметить упрямо сжатые губы, несколько секунд. Потом генерала помнился и провел рукой возле дверей. Мне показалось, что воздух задрожал, и я увидела золотистые нити. Моргнула, и волшебство рассеялось. Заходи, он распахнул створки. Я обернулась к Эверену. Боюсь, я не найду дорогу назад. проговорила она, наверное, тише, чем хотела. "Я ставлю маячок", ответил он ей всё так же отрывисто и исчез. Наверное, ему тяжело было здесь находиться, рядом с тем местом, что хранило воспоминания о его жене. Я тихонько зашла внутрь. Меня встретил большой трильяж с зеркалом посредине комнаты. На нём стояли какие-то баночки и тюбики. А ещё, что мне и надо было Лежали гребни и шпильки. Но сначала надо было выбрать платье. Я распахнула створки огромного шкафа, и пропало. Такого разнообразия платьев я не видела уже очень давно. Если пересмотреть тут всё, то я никогда не управлюсь. А выбирать наугад, я ведь не знаю, что тут будет уместно. Ладно. Я вытащила пару платьев и, приложив к фигуре, походила возле зеркала. Так, этот цвет мне не идет, а здесь подкачал фасон. Платья были разных фасонов: на корсете такие я даже не смотрела и без застежками спереди и сзади. Наконец я остановила свой выбор на платье бирюзового цвета, почти такое же, что приносил мне Эверин Ванную, и все-таки другое. Это платье в ожидании, но показалось мне королевским. Длинная юбка в пол, расшитая золотыми узорами, и летящие рукава. Чем-то оно напоминало мне одежду эльфов из фэндома толкинистов нашего мира. Я всегда мечтала о таком платье, но так никогда я не решилась примерить, боясь, что буду смотреться вороной в павлиньих перьях. Взяла гребень и расчесала волосы, потом попыталась заплести хотя бы в косу, но получилось плохо. Резинок для волос здесь еще не придумали, а магией я не умела пользоваться, поэтому волосы просто оставила спадать с на плечи, хотя это было дико неудобно и непривычно. Я всю жизнь носила короткую стрижку. Осмотрела себя в зеркало. Да, Джиллана могла бы собой гордиться. Интересно, а куда делась она сама? Ну что ж, пора выходить. Наверное, уже и его высочество прилетел. Я выбралась из комнаты и растряпенно осмотрелась. Что такое маячок, который оставил Эверин, и где он должен быть? Но стоило мне сделать пару шагов, как передо мной, на уровне груди, зажегся огонек и плавно полетел вперед. Алга, а вот и маячок. Я прикрыла двери в гардеробную и пошла за маячком. И возле своих временных поакоев услышала мужские голоса. Мани о чём-то спорили. Я остановилась, не решаясь войти, хотя робость в общем-то мне не свойственна, но потом всё-таки рискнула и наткнулась на сломлённый взгляд Эверина. Эверин. Девчонка держалась молодцом, это надо было признать, на неё столько всего свалилось, что не всякая драконица бы выдержала, а она справилась. На душе почему-то теплело, стоило подумать о ней. А еще вчера хотелось пережать ее к себе и никуда не отпускать. Это ведь его сокровище, и он имеет право не отдавать его. Эверин покачал головой. С ним творилось что-то странное, и он не хотел об этом думать. Только от Джулия скрылось в гардеробной, которая все еще помнила запах меры, он получил сигнал о том, что к замку кто-то подлетает. К Сав, не иначе. Так и есть. Серебряный дракон уже ждал в саду и тут же обратился в человека, увидев его. Что случилось? Ксафо выглядел не на шутку встревоженным и необычно серьёзным. Эверин редко видел его таким. "Это твоё приветствие? И тебе доброго дня, Эф", кивнул высокочтийно и направился к дому. "И всё-таки полагаю, не из праздного любопытства ты меня сюда вызвал, потому что это очень не вовремя". Что случилось? Покушение на отца, тяжело вздохнул принц. Какое уже по счёту? Десятое за последний год, и шесть из них пришлись на этот месяц, уверен присовоснул. Да, кому-то очень сильно досадило его величество, настолько сильно, что у того, по-видимому, не осталось никаких шансов. А что, беззащитники? Это же их работа. Беззащитники не справляются. Принц нахмурился. Отец думает уже о том, чтобы нанять для охраны армию, и тогда ты будешь первый в этом списке. Его величество так мне доверяет? Он коротинно поднял бровь. По правде сказать, отношения с королём в последнее время у него не ладились от слова совсем. Хотя что ему было не так, он не мог понять. Больше некому, пожал плечами Ксаврин. Так что у тебя стрессолось? Тут в двух словах не расскажешь, и в этом во всем крепко завязан другой человек. Эверин почувствовал, что просто не может произнести имя Джулии, не может заговорить о своем сокровище даже с Ксавом. Кто? Уж не твоя ли Риис? С Высочеством и не надо было слов. Он иногда подозрительно легко угадывал его мысли. Она хоть еще жива? Жива, но скорее вопреки. Ему вдруг стало страшно. Мысль о том, что вот он сейчас здесь болтает с Ксавом, а она там одна в гардеробной, и ей может грозить опасность в доме, который он привык считать своим, вдруг ужалило сильнее пчелы. Если она сейчас не придёт, он, как последний идиот, побежит её искать. Эверин сам не понял, откуда вдруг взялся такой страх, но мысль о том, что он может потерять её, Не давало сердцу спокойно биться в груди. Эв, кажется, Высочество звал его уже и не в первый раз. Да что это за нахождение? Да. Эверин повернулся к нему. Где, говорю, твоя Риис? И что с моим подарком не так? Он не хотел ходить вокруг, да около. Открыл рот, чтобы ответить к Соаврину, да так и застыл. В двери стояла Джулия собственной персоной. Он не слышал, как она вошла, ни шагов, ни шелеста платья, но на ней было то самое платье Миры, то, в котором она встречала его тогда, после службы в Эльдане. Как Джулия могла из сотни платьев выбрать именно это? Он смотрел на неё, ошеломлённо, пытаясь вспомнить Миру в этом платье, тяжесть кос, смущённую и чуть растерянную улыбку, тонкие, почти прозрачные руки. и не мог. Он видел только Джуллю, такую красивую, что захватывала дух. Он никогда не замечал, насколько она красива. И Ная не такая, как Мира, не такая, как местные девушки. И в то же время его рейс, его сокровище. Эверин отвернулся с усилием, чувствуя, как рушатся все барьеры, что он так старательно возводил после смерти Мира. Еще немного. И он пойдет на любую глупость ради Джули, ради того, чтобы оставить ее себе и никогда не отпускать, ради того, чтобы увидеть их общих драконят. Он помотал головой. Он не хочет об этом думать, не хочет. В углу висел портрет Миры. Это была ее старая спальня, и его первая и единственная жена смотрела на него с укоризной. Видят небо. Он никогда не старался забыть её и думал, что это невозможно, и едва не переступил черту. А вот и твоя драгоценная Рейис, повернулся он к Саву. Юлия, а вот и твоя драгоценная Рейис. Эверен повернулся к собеседнику, в котором я тут же узнала принца. Как это твоя Рейис? Я вообще-то Рейс генерала, хочет он этого или нет? Но сердце почему-то неприятно заныло, и сразу радость от красивого платья, которое я так старательно выбирала, словно рукой сняло. Дана просто расцвела. Охмельнулся принц. Очень приятно, Сейврен Джулия. Надо же, принц запомнил моё имя. Он подошёл ко мне и поцеловал мне руку. Неожиданно, но приятно. Я улыбнулась принцу. Нет, Я не позволю испортить себе сегодня настроение. Мне хватило вчерашних происшествий за глаза. Им не очень приятно ваше высочество, ответила я как умела. Может быть, мне по этикету полагался поклон, но, Эверин, не озаботился моё обучение. А значит, это не моя вина. Так что там случилось с твоей Риис? Эф, вижу, она жива и вполне себе здорова. Беловолосый красавчик широко улыбался. Но я чувствовала тревогу за его улыбкой. Да, даже принц порой волнуется. Генерал вздохнул, хмуро на меня посмотрел, но ничего мне не сказал. Я разве в чём-то провинилась? Потом помолчал и начал рассказывать обо всём, что произошло за это время. Принц внимательно слушал, иногда задавая наводящие вопросы, но при всём при этом меня даже не спрашивали, как будто меня не существует. Или как будто это все, о чем они сейчас говорят, происходило не со мной. Ну и ладно, я не гордая, потерплю. Я отошла к окну, делая вид, что меня их разговор и вовсе не касается. Небо за окном нахмурилось тучами, видимо, собирался дождик. А мне вдруг стало тоскливо. Совсем скоро уже кончится лето, как я поняла, год и месяцы здесь считаются так же, как и у нас. Это будет моя первая осень в этом мире, а потом и зима, а потом придут какие-нибудь проверяющие, и, возможно, я так и не увижу лето здесь, в этом замке. Я сжала губы. Нет уж, пока у меня всё хорошо, плакать я не буду. Не дождётесь. А то с таким настроением можно сразу вон к тому же Сеиругалинду идти, что воля, что не воля. Я помотала головой и отвернулась от окна. И тут же встретилась с внимательным взглядом принца. Он изучал меня пристально и вдумчиво, а потом вдруг спросил: "Северин Джулия, а вы что думаете по поводу покушения?" И я, я растерялась. Вопрос принца застал меня врасплох. Что я могла думать? Я думаю, что это какие-то враги моего супруга. Нет, ну а действительно, кому ещё нужен генерал? Лицо важное, но прямо скажем, не супер значительная или внезапная мысль вдруг заставила сердце быстрее забиться я подняла глаза и встретилась с изучающим взглядом принца а Эверин наоборот смотрел куда угодно только не на меня да что тут произошло пока меня не было на моего отца за последний месяц покушались шесть раз и он уже никому не доверяет "Тем более, что на меня не было ни одного покушения. Умелая игра, ты не говорил этого", вмешался в разговор Эйверен. "Да, всё выглядит именно так, будто это я желаю смерти моему отцу", печально усмехнулся принц. "А ещё они потихоньку подбираются к оставшимся верным его величеству людям. Несколько покушений было уже на главного советника, Садима, на главу безопасников, на королевского судью" И вот теперь на тебя и твоих родных. Причём всё выглядит так, будто это всего лишь межродовые разборки. Тебе ведь угрожали зелёные, Эверин кивнул. Вот видишь, я не удивлюсь, если руками зелёных попытаются убрать тебя, тогда как на самом деле они просто марионетки, и всё намного серьёзнее, чем нам кажется. Но пока они только угрожали, пытались убить Миврис, словно тень пробежала по лицу генерала ну возможно марианетки не всегда хотят играть по правилам либо им позволяют пока делать то что они хотят но зелёный дал магическое обещание что никто из его родни к этому не причастен ты кажется забыл усмехнулся принц что уже давно родни считается роднёй поэтому отвечать он может только за свою родню по крови а не скорее всего И не причастны к этому, иначе бы не пустили этого дурака к тебе, Ваше Высочество. Я внимательно слушала разговор двух мужчин и хотела прояснить для себя несколько вопросов, на которые Эверин вряд ли даст ответ. Да, Ксаврин повернулся ко мне, а я успела заметить быстрый взгляд Эверина. Мне показалось, или в нем сверкнуло что-то странное, не похожее на его обычное равнодушие. Поясните, пожалуйста, кто такой был этот Инг из старшего дома? В этом нет ничего секретного, снова обоятельно улыбнулся принц. Старший дом это правящая ветвь в королевстве фей. Инг это один из наследников короля, но скорее всего дальний, потому что я его не помню. Как это дальний? А сколько у него всего наследников? У короля фей их королевство слишком закрытое. Сложно сказать, но думаю около тридцати-сорока. Сколько? Я абсолютно не культурно вытросила глаза. Это все его дети или родственники? Насколько я знаю, дети, ответил Ксаврин. Не осталось только проглотить свое изумление. У них тут в этом мире все немного того кажется. Наш такой интересный разговор прервал странный звук. Если бы мы были в моём родном мире, то я бы подумала, что это звонок на мобильнике. Но здесь такое исключено. Я посмотрела на мужчин. Эверин достал какую-то коробочку, что-то прошептал, и перед нами появился Сей Ирональд. Я даже сначала шагнула назад, мало ли что. Но нет. Этот Сей Ирональд просвечивал. Сквозь него было видно предметы, голограмма, что ли. Генерал Слушаю. Илгван сбежал. Как сбежал? Куда? Эверин дёрнулся, как будто пытаясь схватить Сайра Рональда. И честностью ры мы, как ваша няня. Его не нашли? Нет, покачал головой прозрачный Сайр Рональд. Я думаю, не будут искать. У него, хм, <ф El -fi> есть очень хорошие знакомые. Видимо, Сини знала, о чём говорит. И как они хоть тут живут? Гнездо со змеями. где каждый не может доверять друг другу. Будут искать. А вдруг выступил вперед Ксаврин, так чтобы его стало видно. Я обещаю, что будут. Ваше Высочество. Галограмма Сейра Рональда поклонилась. Ксаврин кивнул ему. Как будут новости, докладывай Эвериану. Слушаюсь, Ваше Высочество. Сейр Рональд снова поклонился и исчез. А у меня из головы не выходило то самое воспоминание. Как принц забрал меня у Сейра Рональда, я тогда даже и подумать не могла, как все обернется и в какой тугой клубок закрутится. И что ты предлагаешь делать? Повернулся к принцу Эверин. Ты у нас генерал, тебе и решать. Усмехнулся Ксаврин, а потом посерьезнел и добавил: На самом деле я бы предложил тебе пожить во дворце, тем более что отец и так скорее всего за тобой скоро пошлет. Но ты ведь не согласишься, вздохнул Ксаврин. А Яна, наоборот, выдохнула, потому что во дворец не хотелось вот от слова совсем. Новая жизнь, новый распорядок дня, и что-то мне подсказывало, что к сокровищу дракона ты будешь риис. Там будет совсем другое отношение. Не соглашусь, кивнул Эверен. Давай другие предложения. Тогда я, собственно, ничего особенного не могу тебе предложить. Разве что несколько проверенных людей для охраны замка. Но это, как ты понимаешь, сейчас не гарантия вашей безопасности, особенно её, кивнул принц на меня. Я даже дёрнулась. Почему это меня? А хотели свести за Миврис, а меня хотели обвинить в убийстве. И что там сделал бы со мной сер Илгван? Куда забрал? И что предлагаешь? Обезопасить её, спрятать? Ты считаешь, что я не смогу защитить свое сокровище, свою Риис? Эверан уставился на принца, а мне опять показалось, что я вижу, как накалился и искрит воздух между этими двумя недо драконами. А меня вы не хотите спросить? Выступила вперед я. Нет, ну, наверное, Риис не имеет права на такие вопросы. Но я вообще мало похожу на нее и на здешних женщин. Я такая, как я есть. в فهم все эти представления к соврину уставился на меня немного удивлённо но не он меня интересовал я подняла глаза на эверина и он неожиданно открыто улыбался и улыбка очень шла ему сразу преображая хмурые словно застывшие в камне или металле черты лица так и чего же ты хочешь рис спросил принц остаться здесь Пусть прозвучало глупо, недёльновидно и почти как признание, но я сказала то, что думала. Ксаврин молчал, изучая меня. И было в его чертах что-то такое, от чего меня пробрало мурашками. Король из него получился бы замечательный. Хорошо, пусть будет по-вашему. Эф, я всё-таки пришлю людей, генерал кевнул. На кровати за ширмой заворочилась Миврис. Время было, в общем-то, не очень раннее, но учитывая вчерашнее, девочке просто необходимо было хорошо выспаться. А потом из-за ширмы выскочил Дарги, и у меня сразу отлегло от сердца. Лучшего защитника трудно и представить себе. Ты оставил эту живость в доме? Принц Земляно посмотрел на Еверина. Да ты меняешь всё к лучшему. Он улыбнулся на хмурившемуся генералу и вышел, не прощаясь. Да, принц способен довести до белого каления кого хочешь, хотя и всех мужчин, с которыми я здесь познакомилась, он и Эверин, казались наиболее порядочными, что ли, по сравнению с другими. Папа, мне в рез выглянула из-за ширмы. Дядя Ксав приходил? Да, кивнул Эверин, шагнул к дочери и прижал её к себе. Джули, какая ты красивая. Восхищённо выдохнула девочка, глядя на меня, и я невольно расплылась в улыбке. Устами ребёнка, как говорится. В общем, я отказываюсь нывать. У меня всё прекрасно. И какая разница, что некоторые особо мрачные личности так не считают?